Глава 19. Апология. В один из худших дней прошлого года, а именно в первый день игры между Итаном и Хероу, я вошел в двери Хамама, что на Джермин-стрит, в поисках лучшего прибежища для ботинок, промокших настолько, что в любой клуб Путин был заказан. Их принял в привратном дворике латунного цвета малыш восточных кровей, и я, негодуя на дыру, не кстати возникшую в одном из носков, проследовал внутрь, где тут же обнаружил, что я вовсе не единственный, кто спасается от дождя. Бани, если откровенно, были забиты посетителями. Но поискав, я обнаружил диван в верхнем олькове, который меня вполне удовлетворил. Конечно, диван был не единственный, но в отличие от своих предшественников, я был более привередлив относительно выбора соседей и не случайно повесил свою одежду напротив аккуратно сложенного новенького сертука и брюк. Это привело к примечательной случайности. В ходе последовавшего физического разложения моего тела на составные части я приметил мелькавшее поблизости полузнакомое разовощокое лицо. Но с приходом известных лет мне приходилось мириться с наступающей близорукостью, так же как с начинающимся ожирением – А в душных комнатах бани очки начинают съезжать с носа. Так что до той поры, пока я туго спеленутый не расслабился на диване, я не узнал Е. М. Гарланда в обладателе свежего лица и безукоризненного гардероба, напротив. «Рыжие усики убили в нем Аполлона». Да и на выбритом подбородке проступала приметная рыжина, но, признаюсь, до того я не наблюдал более изысканной внешности среди людей неинтеллектуального рода занятий. А его карий глаз блестел, как всегда, и пожатие сильной руки вратаря было неожиданно сердечным, когда он, в свою очередь, опознал меня». Он заговорил о Рафалсе без малейшей нерешительности или осторожности, а о моих опусах, посвященных Рафалсу, как будто ни в них, ни в их предмете не было ничего достойного порицания. При этом он демонстрировал лестное для меня знание моих благочестивых летописей. «Но я, конечно, все это воспринимаю с долей скепсиса», — сказал Тедди Гарланд. «Вы ведь не станете меня убеждать, что в самом деле были такими отчаянными пройдохами? Я не могу представить, как вы карабкаетесь по веревкам или протискиваетесь через окошко кладовки. Даже если это действительно забавно», — добавил он, побуждаемый запоздало проснувшимся чувством такта. «Действительно, тогда в это было уже сложно поверить». Я понимал, что он хотел что-то ввернуть про мои телесные объемы, достигнутые к сорока, и что Тедди только что с честью вышел из положения. «Что ж», — продолжил он, — «если бы вы только описали противостояние Эйджея и Дена Леви, я про всю ту войну, которую наш друг выиграл ради меня и моего бедного отца, вот это было бы дело!» Мир увидел бы, что за человек он был. Я боюсь, мир всего лишь увидел бы нас именно такими, какими мы были, — сказал я. И до сих пор думаю, что проявил тогда примерную деликатность. Но покрасневший Тедди молча лежал несколько минут. У атлетов есть свое особое тщеславие. Впрочем, этот его превозмог. — Мандерс, — сказал он, оставив свой диван и подсаживаясь ко мне, — я даю вам мое беспрекословное разрешение рассказать всему свету о делах моей семьи и о том, что это была за битва и что Раффлз сделал для всех нас. — Возможно, он сделал больше, чем вам известно. «Не скрывайте ничего. Эта дуэль была длиннее, чем вы думаете. Он сам однажды назвал ее партизанской. Тогда напишите об этом книгу. Но я уже написал про него все, что собирался. Тогда во имя святого Георгия я напишу книгу об этом сам». «Это была ужасная угроза». К счастью, ему не хватало сведений, о чем я ему прямо и заявил. Даже я не все знаю, добавил я. Но не добился ничего, кроме вежливого недоверия. Например, я не знаю, где были вы, сказал я, всю первую половину дня, когда должен был состояться матч, но пошел дождь. Гарланд начал улыбаться как только вполне осознал мое неожиданное признание. — То есть Эй-Джей так и не сказал? — воскликнул он, все еще не веря. — Нет, он не раскрыл вашей тайны. — Что, даже другу? То есть вам? — Нет. Мне было, конечно, интересно, но он отказался рассказывать. Что за человек, — пробормотал Тедди с толикой вдохновения, которая заставила мое сердце дрогнуть. И что за друг? Что ж, Мандерс, если вы не напишете об этом, придется мне это сделать. Так что я расскажу вам, где был. Должен заметить, мне до сих пор любопытно. На лицо моего собеседника вернулась улыбка. «Интересно, вы могли бы догадаться?» — спросил он, глядя прямо на меня. «Не стану и гадать. Мне бы тоже ни за что не пришло это в голову. Я провел тот день на диване, на котором был минуту назад. Я посмотрел на полосатый диван напротив и перевел взгляд на Тедди рядом со мной. Его улыбка немного косила». Из-за воспоминания о пережитом стыде. Он поспешил объясниться, пока я подыскивал слова. «Вы же помните, что мне дали лекарство. Кажется, оно называлось «Сомнол». Очень рискованно давать его тому, кто никогда его не принимал. Впрочем, Эй -Джей был прав, когда говорил, что без сна я буду чувствовать себя куда хуже. «Так и было бы», — сказал Тедди. «И я бы испортил игру лордам». Эта чудовищная штука усыпила меня, но недостаточно надолго. Я проснулся, когда не было еще и четырех, услышал, как вы разговариваете в соседней комнате, и все вспомнил в один миг. Я мог бы, конечно, опять провалиться в сон через минуту, но если вы помните все, что я вспоминал тогда, Мандерс, вы бы не удивились тому, что я маялся без сна остаток ночи. Моя голова затуманивалась сном, но сердце было в таком аду, что я бы не смог описать его вам, даже если бы попытался. Мне приходилось испытывать подобное, просто заметил я. Ну что ж, тогда вы можете представить себе мои безумные мысли. Первый было самоубийство. Но сначала нужно было выбраться оттуда, потому что мне вовсе не хотелось видеться с вами. Так что я притворился спящим, когда заглянул Раффлс, и когда вы оба ушли, я оделся и тоже выскользнул. Я вообще не понимал, куда мне идти, и не помню, что привело меня на эту улицу. Возможно, память о долге Дэну Леви. Я припоминаю, что очнулся напротив входа сюда с раскалывающейся головой и неожиданной мысли о том, что баня поможет мне взбодриться и вреда от нее точно не будет. Я припомнил, Эй Джей говорил мне как-то, что раз сделал шесть калиток после бани, и я зашел, попарился, выпил чаю и съел тост, если помните, мы планировали собраться за поздним завтраком. Я чувствовал, что есть еще достаточно времени, чтобы расслабиться и добраться до лордов, если бы баня не вымыла из меня весь спортивный дух. Так что я пришел сюда и прилег. А вот что мне не удалось выпотеть – это тот чертов наркотик, и как только я лег, он врезал, как бумеранг. Я прикрыл глаза на минуту, а проснулся, когда полдень был далеко позади. Здесь Тедди прервался, чтобы заказать виски с содовой у городского башибузука, который проходил мимо вдоль галереи, и начал хлопать по карманам а точнее по своим пеленам из полотенец в поисках спичек и сигарет. Остаток разговора прошел менее связанно. Я никак не мог решить, что выбрать для себя — пулю или лезвие бритвы. Я и понятия не имел, что пошел дождь. Если посмотрите на эти витражи, увидите, что дождя отсюда никак не заметить. Есть еще люк на крышу... Но вы слышите этот фонтан, который капает все время? Дождь за ним и услышать невозможно. Уже пробило три, но я лежал до четырех, проклиная свою судьбу. Спешить было некуда. Наконец мне стало интересно, что обо мне пишут газеты. Кто заменил меня в игре, кто выиграл жеребьевку и все такое. Я набрался смелости послать за газетой. И что я вижу? «Игра у лордов отменена, и сообщение о внезапной болезни моего бедного отца». «Ну, а остальное вы знаете, Мандерс. Мы встретились минут через двадцать после этого». «Помню, вы выглядели очень бодро», — заметил я. «Все это, конечно, баня и еще сон. Интересно, почему вас не разбудили служители?» Но откуда им было знать, что мне нужно?» — ответил Тедди. Может, я неделю не спал до этого. не их дело было вмешиваться. Но вы подумайте, как вовремя пошел дождь и спас меня. Даже Раффлс ничего не смог бы поделать без дождя. Невероятная удача. И прямо пока я спал здесь. Вот почему я иногда сюда прихожу. Скорее на удачу, чем на память. Прибыли напитки. Мы закурили и сделали погладку. Я с сожалением увидел, что Тедди больше не ограничивается одной сигаретой за раз. Но его верность Раффлсу завоевала мое сердце, как ничье другое. «Пишите о нас все, что пожелаете», — сказал он. «Но отдайте, наконец, должное старому дьяволу. «Но кого вы имеете в виду под нами?» «Уже не моего отца, поскольку он умер и нашел покой. Я о себе и о моей жене, если угодно». «Уверены, что миссис Гарланд не возражает». «Возражает? Он все это сделал ради нее. Вы не знали?» «Я не знал только, что Тедди это было известно». И начал подозревать, что он лучший товарищ, чем я думал «Я и об этом могу упомянуть?» — спросил я «Еще бы! Камила и я будем очень польщены То есть, если, конечно, вы придумаете нам другие имена?» «Мы оба любили его», — сказал Тедди Гарланд «Интересно...» простят ли они меня за то, что я поймал его на слове. Запись произведена в 2020 году. Читал Вадим Максимов. Музыка Леонида Атабекова.